Мы пока не готовы, Джуди, детка. Рубин еще не довел дело до конца. Да и лучше будет, если нам вообще не придется этим заниматься. Что такое, Джек? Угрызение совести? Всего лишь желание покоя. Это же ваш чертов план, но я обязан гарантировать его исполнение. Можете не сомневаться, мои угрызения совести не выходят за пределы самого необходимого. Он захихикал, а то еще имидж потеряешь, Ли повернулась к нему. А он у вас есть? Вандербильд громко отхлебнул из чашки. Знаете, что я в вас особенно ценю, Джуди? Вашу омерзительность. Рядом с вами я чувствую себя неплохим парнем. А это чего-нибудь стоит. Combat Information Center. Кроус и Шанкар ломали голову. Компьютер показывал замысловатую картинку. Параллельные линии, которые то расходились, то сходились, то изгибались. Между ними зияли. Неравномерные пустоты Скретч состоял из целой серии таких изображений, которые будто просились в одну картинку, но никак не складывались. Кроук не приходило в голову никаких догадок, что они могут означать. «Вода — это базис», — рассуждал Шанкар. Каждой молекуле воды привязана какая-то дополнительная информация. О чем она? О свойствах воды? Может быть, какие свойства они могли иметь в виду? Температуру, например, да, или содержание соли. Может, речь идёт не о химических или физических свойствах, а о самих ир. Линии могут изображать плотность их популяции, типа «мы здесь живём?» — Шанкар Тёр подбородок. Ну, вроде того. Не знаю, неррый. Мы бы им не стали сообщать, где находятся наши города. Но они мыслят иначе, чем мы. Спасибо, что ты мне об этом сказал. Кровь выдохнула облако дыма. Хорошо, еще раз. H2O. Вода. Эту часть послания легко понять. Вода — наш мир. Один к одному ответ на наше послание. Правильно. Мы им сказали, что живем на свежем воздухе. Потом мы описали им нашу ДНК и нашу форму. Предположим, они действительно отвечают нам один в один, сказал Шанкар. Может, линии изображают их форму? Кроу губы. У них нет формы. То есть одноклеточные, конечно, имеют форму, но вряд ли они будут ее определять. Форму они ощущают скорее в коллективе, а уже лет тысячи форм. И ни одной. Хорошо. Форма отпадает. Какая информация еще могла бы иметь интерес? Число индивидов? Нерры. Но это было бы число с таким количеством нулей. Кроме того, они же непрерывно делятся, непрерывно умирают. Они сами, наверное, не в состоянии назвать это число. Кроук зажал сигарету в зубах. Единица у них не считается, она ничто. Считается только общность, так сказать, идея ИР, геном ИР. Шанкар смотрел на него поверх своих очков. Не забывай, мы послали им лишь информацию о том, что наша биохимия базируется на ДНК. Ответ должен гласить «наша тоже». Или ты думаешь, что они расшифровали для нас свой геном? Почему бы нет? Ведь это единственное высказывание, которое они могут о себе сделать. Геном и слияние — вот центральные пункты всего их существования. Да, но как ты опишешь ДНК, которое постоянно мутирует? Кроу беспомощно глянула на узор из линии. Может, все-таки карта? Карта чего? Ну, хорошо, она вздохнула. Давай с самого начала. H2O — это базис. Мы живем в воде. С глазу на глаз беговая дорожка Ли была установлена на самую высокую скорость. В других обстоятельствах она бегала бы в тренажерном зале ради общности группы, но на сей раз она не хотела, чтобы ей мешали. Она говорила с опытом ежедневно. — Как настроение, Джуд? — Отлично, сэр. Нападение обошлось нам дорого, но мы взяли ситуацию в руки. — Люди замотивированы? — Более чем... «Я беспокоюсь». Президент казался усталым. Он сидел совершенно один в зале военного совета. Бостон полностью эвакуирован. Нью-Йорк и Вашингтон мы уже списали. И поступают тревожные сообщения из Филадельфии и Норфолка. «Я знаю. Страна летит в трубу. А весь мир только и говорит, что о нечеловеческом разуме в море. Мне было бы очень интересно, кто не удержал язык за зубами». «Какое это имеет теперь значение, сэр?»